Глава вторая. Большая игра. Старый Кэп вздрогнул и помчался к автобусной остановке. Мужчина отступил в тень подъезда. Он неспешно сосчитал до двухсот и снова вышел под дождь. На этот раз путь выглядел безопасным. На остановке никого не было. Сжимая орудие в руках, он пригнул голову, преодолел освещенную часть пути и свернул на Бонн-стрит. Примерно через восемь месяцев после этого инцидента, названного газетами «Тайны дома Гофа» и взбудоражившего прессу на целых девять дней преступления, после которого полицейские с их мрачным стоицизмом приняли на себя огромное количество неконструктивной критики, мистер Алберт Кэмпион закрыл дверь главного суперинтенданта Джова и поднялся по двум пролетам лестницы к кабинету недавно назначенного суперинтенданта Чарльза Люка. Мистер Кэмпион, высокий, худощавый мужчина сорока с лишним лет, с белокурыми волосами, бледным лицом и большими очками, всегда старался придерживаться благородного искусства ненавязчивости. Иногда даже худшие враги не замечали его активности, пока не становилось слишком поздно. У него было много знакомых, но лишь некоторые из них знали о роде его занятий. В юности о нем часто говорили как о молодом человеке, который избегал неприятностей. Теперь же любое упоминание о Кэмпионе было настолько почтительным, что он боялся того, чтобы стать пожилым мужчиной в центре крупных проблем. Вот почему он продолжал сохранять свой статус в неопределенном состоянии. Ходили слухи, что он имел частную практику, и что в те дни, когда мистер Станислаус Оуц, нынешний помощник комиссара по особо важным преступлениям, был простым инспектором уголовного розыска, они вместе раскрыли множество таинственных дел. С того времени Джофф, который следовал по стопам отца и многие другие старшие сотрудники Центрального управления полиции, считали Алберта другом и ценным помощником, а иногда и опытным наставником на малоизученной территории детективного сыска. В данный момент он был недоволен сложившейся ситуацией. Старая дружба требует от людей выполнения особых обязательств, которые на фоне стандартов открытой вражды могут выглядеть довольно неразумными. Когда в ответ на настоятельное приглашение он прибыл в кабинет Джова, тот после долгих хождений вокруг Даукола вырвал у старого товарища неохотное обещание подкинуть нужный намек Чарльзу Люку. Кэмпион, друживший с Джовом и еще больше любивший Чарльза Люка, поскольку за последние 10 лет эти два человека оказались ему самыми интересными личностями в отделении уголовного розыска, нашел задание крайне подозрительным. Во-первых, Джофф мог сам управиться с любым вопросом деликатного характера. И во-вторых, Люк был протеже главного суперинтенданта, светлой надеждой на будущее, сыном его старого коллеги и офицером, за карьерой которого он наблюдал 20 лет. Кемпион понимал, что если Джофф нуждался в посторонней помощи для намеков Люку, их отношения каким-то образом вышли из-под контроля. Исходя из собственного опыта, он знал, что раз уж его попросили Вернуть словечко по уголовному делу, которое вел Люк, то между Джовом и Чарльзом было сказано уже много. Он постучал в зеленую дверь, секретарь впустил его и тут же удалился, когда к нему с протянутой для приветствия рукой поспешил хозяин кабинета. Кемпион отметил, что он никогда еще не видел суперинтенданта в такой потрясающей форме. Люк всегда считался великолепным спортсменом. Все шесть футов его тела выглядели сплавом мощных мышц, подвижное живое лицо обрамляли густые черные волосы, но теперь он буквально излучал энергию, и его узкие проницательные глаза под остроконечными бровями искрились весельем. — Вот человек, которого я надеялся увидеть, — воскликнул он с неприкрытым энтузиазмом. — Приветствую, входите, мой друг. А я как раз хотел попросить вас об одной услуге. Не могли бы вы намекнуть старику, чтобы он не волновался за меня? Босс думает, что я на последней стадии нервного истощения. Мистер Кэмпи он уже знал, о чем думал Джофф. Однако он не стал упоминать об этом, да и Люк не дал ему такой возможности. Его рукопожатие было тяжелым испытанием после которого он предложил посетителю устроиться в кресле перед столом. Судя по его возбуждению и целеустремленности, он был рад внимательному слушателю, посланному ему небесами. «Я тут наткнулся на кое-что горячее», — объявил он без всякого предисловия. «Улики верные, но в данный момент они не совсем очевидны». Это качество, которое имеет недостаток, ответил мистер Кэмпион, считавший себя и собеседника ум умнее многих людей. Начальство не согреешь неопределенностью. Я понимаю, что лишь недавно получил свою новую должность, прямодушно продолжил Люк. Шеф может думать что угодно, но уголовному розыску разрешается разрабатывать версии. Естественно, суперинтендант, если он хочет держать ноги на коврике и сидеть в своем кресле, должен демонстрировать конкретные результаты. Его голова не должна быть коробкой с надписью «Только для членов клуба». Я знаю это лучше других и следую установленным правилам. Но сейчас я действительно наткнулся на след. Считайте это одним из проявлений шестого чувства. Они сопровождают меня всю жизнь. Послушайте, кемпион, раз уж вы здесь, не могли бы вы оценить мою версию?» Он повернулся к схеме, висевшей на стене, и Альберт уже наслышанный о ней от Джова, увидел крупномасштабную карту западной части Лондона, путаницу улиц в районе метрополитена, где прошлое несколько лет Чарли Люк служил инспектором-детективом. Кэмпион вспомнил, что большая часть указанной территории являлась лабиринтом из домов викторианского стиля. Во время войн эти улицы выродились в беспокойные трущобы. Затем там провели реновацию и район был значительно перестроен. Та его часть, которая была отмечена на карте, выглядела для Алберта незнакомой. Он видел перед собой северный район с нарисованным кругом примерно в четверть мили диаметром. Разноцветные флажки придавали ему сходство с картой боевых действий. В центре круга имелось зеленое пятно, указывавшее на открытое пространство. Оно располагалось в углу двух пересекавших улиц Эдж-стрит Уходивший южнее к парку, и длинный Бэру-роуд, которая тянулась на запад. Кэмпион наклонился, пытаясь прочитать название района. — Гарден-Грин, — произнес он вслух, — совершенно незнакомое место. Но мне казалось, что ваше дело связано с домом Гофа. Люк бросил на него косой взгляд. — О, я понимаю, — сказал он. — По пути сюда вы успели переговорить с Джовом. Наверное, он сообщил вам, что меня преследуют галлюцинации. Что Джек-Потрошитель или Редингейльский мясник маячат перед моими глазами, а я гоняюсь за ними, желая посадить их на скамью подсудимых? Ведь так, верно? Нет. Кемпион надеялся, что он солгал по хорошей причине. — Я просто слышал, что вы решили объединить четыре нераскрытых преступления, совершенных за три последних года, и что, по вашему мнению, их совершил один и тот же неизвестный человек. — Хм, Фуркмулюк, так оно и есть. Он уселся на край стола. Кемпион, часто видевший его в такой позе, подумал, что Чарльз походит на большого, гибкого и ловкого кота. Возьмем пример убийства в доме Гофа и труп, который увезли на автобусе. Попробуйте забыть о том, что вам было известно об этом деле, и выслушайте мою гипотезу. Одна из самых очаровательных особенностей Люка заключалась в том, что он сопровождал свои истории великолепной пантомимой. Он рисовал в воздухе невидимые схемы и гримасничая изображал в лицах своих персонажей. Вот и сейчас мистер Кэмпион ничуть не удивился, когда Люк сгордился, старчески оскалил зубы и изменил форму носа, придавив его кулаком. «Бедный старый лев», — сказал он, — «скромный, честный, малый с большим терпением и крутым характером. Возможно, ему не хватало благородства, но ведь таким и должен быть ростовщик. Его судная касса располагалась на бон стрит и когда Лев каждый раз закрывал ее в конце дня, он, как правило, поднимался в свой офис, где сидел над грозбухами до самых петухов. Его доходы были стабильными, хотя и не слишком большими. Он вел свой бизнес годами, не вызывая жалоб и нареканий. Он сделал паузу, и мрачно посмотрел на собеседника. Кто-то убил старика и навел беспорядок в его офисе. На полу повсюду была кровь. По крайней мере, пол дюжины важных книг отсутствовало. И кровавый след вел вниз по лестнице, к одной двери дома Гофа. С тех пор никто не видел бедолагу Льва. Поначалу его исчезновение вызвало много шума и кривотолков, но поскольку труп не нашли, ажиотаж постепенно угас. Компион кивнул. «Я помню этот случай», — сказал он. «Тем вечером шел сильный дождь, людей на улицах почти не было, что любопытно, на стоянке за театром стоял сельский автобус. Хотя герцог Графтон объявил о временном закрытии, и спектакли в нем не проводились. Полиция решила, что труп увезли в автобусе». «Полиция должна была выдвинуть какую-то версию», — с раздражением ответил Люк. «Мы посвящались и пришли к единому мнению. Оно оказалось вполне логичным» поскольку нам в любом случае требовалось отыскать проклятую машину. Мы проинформировали жителей всех графств. Окружные полицейские участки провели обход территории. Во время операции было осмотрено свыше 700 гаражей. Возможно, мертвого льва действительно увезли на автобусе. Но несколько свидетелей утверждали, что они видели в салоне пожилую пару – мужчину и женщину. Как можно было объяснить их присутствие? Я не мог удержаться от других вопросов. Кем они были, что с ними случилось, по какой причине они хранили молчание и почему все время спали?